Глава 781. Хаджар аккуратно выглянул из-за кустов, как и в самую первую встречу с местным представителем небесных хищников, он вновь измазался в грязи и облепил себя листьями. Никогда не стоило гнушаться даже такой маскировки, тем более если она могла спасти жизнь. Все звезды вечернего неба в восхищении мысленно воскликнул Хаджар. Стальная птица ступени первобытного монстра не была, как можно сначала подумать, огромной. Вовсе нет. Размерами она уступала даже королевскому орлу, но при том это был словно оживший слиток металла. Каждое ее перо, несмотря на то, что оно действительно было рождено из стали, издавала именно тот звук, что издавало бы перо любой обычной птицы. Ее когти столь же стальные, как и все тело, выглядели при этом когтями, может, не орла, но сокола. Ее клюв, ее оперение, повадки, движения, то, как она хищно, но грациозно вгрызалась клювом в разбитую тушу оленя, причем именно разбитую. Стальная птица, первобытный монстр, она была способна в одиночку уничтожить торговое небесное судно, но при этом не спешила растрачивать своих сил. Вместо того, чтобы использовать с трудом накопленную энергию, она подняла оленя в воздух, а затем отпустила. Гравитация сделала свое дело, и теперь небесный хищник пожинал плоды своих трудов. Птица вгрызалась в шею самое нежное и вкусное мясо у оленя, погружала клюв в кровавое м е с и в о выдергивала кусок, проглатывала, озиралась по сторонам, а затем возвращалась к пиршеству. Полностью металлическая, но в то же время такая обычная, осторожная, умная. Ее интеллект можно было легко сравнить с интеллектом совершеннолетнего человека, и, скорее всего, не в пользу последнего. Где же, где клевер? Хаджар все высматривал заветный четырехлистник, но никак не мог его отыскать. При этом стальная птица, слегка мерцающая, отражающаяся от металлических перьев лунным светом. буквально целиком пропахло пыльцой. На самом деле не было особых проблем в том, чтобы добыть 27 ядер летающих монстров уровня не ниже короля. А вот в пыльце трехсотлетнего четырехлистного клевера, клевер символ удачи с двумя парами листьев и без того не самое частое растение, еще реже оно достигало возраста в три века. И после этого цвело лишь раз в десять лет. А уж на пыльцу этого растения за сотни километров слетались пчелы, чтобы забрать для своего мёда. Тот факт, что стальная птица пахла столь редким реагентом, был не более чем слепым совпадением и удачей, которых так не хватало в жизни Хаджара. Не могло все пройти гладко, да? Все также мысленно вздохнул Хаджар. Он надеялся, что птица во время ночной охоты разнесла запах по лесу, но, видимо, это было не так. Учитывая, что на обрыве, на котором она в данный момент терзала тушу оленя, ничего, кроме травы, не росло, а запах постепенно увядал, то вывод напрашивался сам собой: клевер цвел в том месте, откуда прилетела птица. Следовательно, у хаджара было всего два выбора. Первый и самый разумный — развернуться и уйти. Так бы поступили многие, если не большинство. Но они, сделав так, никогда не продвинулись бы дальше той стадии, на которой повернулись спиной к пути развития. Так что оставался второй вариант — вариант, граничащий с безумием. Такой, о котором, если он удастся, смогут сложить достойную песню барды и м и н и с т р е л и хаджар, проживший на горе Нинасти дольше, чем 90 процентов рыцарей духа и повелителей школы Святого Неба, проводили здесь времени на заданиях, успел разобраться в повадках таких могучих хищников. У него, по сути, и другого выбора не было. Если бы не разобрался. не дожил бы и до второй тренировки Оруна, да пропадет он в мужеложском борделе. Успокоив бешено бьющееся сердце, Хаджар сделал шаг вперед, затем еще один, еще один и еще один, и так до тех пор, пока он абсолютно безоружный не остановился прямо позади стальной птицы. Первобытный монстр второй стадии, сравнимый по голой силе с адептом начальной стадии безымянной ступени. Птица, крепость тела которой была сравнима с артефактом уровня неба. Стальная гроза небес горы ненастей. Могущественный зверь, который привык чувствовать себя хозяином в любой ситуации, таковым он ощущал себя и сейчас. Продолжая утолять голод, птица нисколько не обращала внимания на г о н е к энергии, который сиял позади неё. Какой-то двуногий зверь, клыки которого не смогли бы её ранить. Какой смысл тратить на него своё время? Битва с ним может преподнести ей множество сюрпризов, но не сделает сильнее. Охотится на него. Какой смысл, если она уже почти насытилась мясом рогатого? Пока двуногий не пытался отобрать у нее пищу и не был агрессивен, он мог сколько угодно находиться позади. Скоро она закончит трапезу и полетит искать, сраж птица принюхалась. Сначала ей показалось, что запах был лишь небольшим обманом дувшего со стороны гор хозяев небес ветра. Но нет, запах явно шел у нее из-за спины, запах, который было сложно с чем-то спутать, хотя он был настолько тонкий, что вряд ли на всей горе хоть кто-то, кроме нее одной, смог бы его определить. Она еще будучи птенцом сбежала с земель хозяев небес, но с тех пор не могла забыть их запаха. Магучие змеи, покрытые непробиваемой чешуей, с рогами, вспахивающими горы, дыханием разрывающим небеса, способные принимать двуногое о б л и ч и е и говорить, они пугали, пугали все, что было достаточно умным, чтобы испытывать страх, а не только инстинкты. Двуногие позади нее тоже сумел напугать, но не надолго. Птица уже раскрыла крылья, чтобы спастись бегством от обманщика змея, но замерла. Она принюхалась еще раз, пахло слабо, так слабо, что сложно заметить. Этот двуногий не был хозяином неба, но в его крови струилась и их кровь. Она повернулась, посмотрела в его уродливые синие огромные глаза. увидела в них покорность и отчаяние. Этот двуногий явно не хотел жить, весь побитый, порезанный, в крови, в укусах, в следах от когтей, со шрамами. Может быть, он был силен, но недостаточно, чтобы ходить по горе с гордо поднятой головой. А значит, слаб и г о н и м Таким нет места в этих лесах. Что же, она исполнит его желание. Она накормит им своих птенцов, и те, вобрав ш е п о т четырехлистного цвета и кровь хозяина небес, однажды станут правителями этой горы, и их род, возможно, сумеет достичь той же славы, что и хозяева небес, и тогда они тоже примут двуногое обличье. Птица пронзила окрестности протяжным к ь я взмахнула бесшумными стальными крыльями. Одним махом она преодолела разделявшее их расстояние и сжав когтях тело безвольного двуногого взмыло в воздух. Хаджара за доли мгновения подняло в небо. Полет в когтях, которые насквозь пробили твои плечи, нельзя было сравнивать с комфортным пребыванием на палубе небесного судна. Стальная птица пробила его тело так легко и быстро. словно оно не превысило границы крепости сравнимой с артефактом уровня духа, а то, какое расстояние она преодолевала всего одним взмахом сравнительно небольших крыльев, заставило бы стыдливо краснеть всех имперских конструкторов скоростных судов. Кровь стекала по рукам хаджара, и алыми гроздями исчезала где-то в стелющихся под ногами облаках. Хаджар понятия не имел, куда его несла стальная птица. Все, что он знал, это то, что где бы они ни оказались, он либо станет сильнее, либо умрет. В принципе, ничего нового.